Глава 19. Очнувшись, мой несостоявшийся убийца тут же начал дергаться, стараясь выбраться. Даже попытался применить магию, вот только острое лезвие кинжала прямо возле его шеи заставило резко успокоиться. «И что, даже не попытаешься себя убить?» слегка удивился я, готовый в любой момент обезвредить его. «Я что, совсем дурак? Я жить хочу!» Недовольно буркнул он, заставив меня удивиться еще больше. Я-то думал, за мной отправили профессионала, а тут явно какой-то любитель, которого выбрали только из-за личной силы. Даже как-то обидно немного. Это меня так оскорбить захотели? Или у заказчика просто нет профессионалов в подчинении? Впрочем, неважно. «Ну тогда сам все должен понимать. Рассказывай». «Что рассказывать?» Посмотрел он на меня туповатыми глазами. Кто он нанял? Что говорили? И так далее. Обреченно вздохнул я. Нет, но меня точно оскорбить захотели. Иначе как объяснить, что именно такой дебил отправился убивать меня? Хотя, может, как раз только идиоты согласятся устроить покушение на ученика главы клана. Но даже так это перебор. Или же он притворяется. Хм. А ведь такой вариант тоже вполне возможен, но зачем? Глупо верить в то, что я его отпущу живым. Или хочет попасть в клановую тюрьму, где ему уже помогут. А может, ослабить мою бдительность и сбежать? Ну или банально слить мне дезинформацию? Такое тоже вполне возможно. Вариантов масса, если честно. И все их стоит учитывать, но подумаю об этом позже. «Так не знаю». Так ко мне какой-то мужик в капюшоне в баре подсел и предложил работу. Мутный, конечно, но оплатил половину вперед. Я проигрался недавно сильно, а долг выплатить никак не мог. И тут такой шанс. Сказали подстеречь очищающего, да грохнуть его. Плевое дело, казалось мне тогда. Тоже знал, что у тебя в запасе такие яды, что даже меня свалить могут. Виноват, признаю. Давайте, ведь деньги отдам. Да пойду отсюда. Там целый мешочек золотых. Ну. Только я немного уже потратить успел. Тихо. Давай по делу. Можешь подробнее описать нанимателя. Если окажешься полезным, не только живым оставлю, но и деньги верну. Не моргнул глазом, соврал я. Да не помню я, как он выглядел. Я тогда в хлам был. Серый такой плащ на нем был, а лицо... Не видно было его лица. Разве что голос могу вспомнить. Немного такой тягучий, неприятный поморщился он. «Ах, да, еще кое-что помню. На руке у него перстень был, но опечаткой вниз. Вот только я сумел ее разглядеть. Он тогда будить меня начал, когда я задремал во время разговора. В общем, там было что-то вроде дома, но в огне, или как-то так. Сейчас сложно вспомнить. Дом в огне. Стоп. Да не, не может быть. Я знаю похожий герб». Вот только там изображен замок в огне, род Хотти. Те люди, что ответственны за уничтожение рода Блад. Совпадение? Не думаю. Вот только зачем им убивать меня? Это глупо. Если прознали о том, что близнецы выжили, то напали бы в первую очередь на них, или же сперва хотели устранить их покровителя. Но это глупо нападать на меня». Это почти то же самое, что подписать себе смертный приговор, если Саммит узнает, а он узнал бы. Нет, сами бы они на такое точно не пошли. Слишком мелкий род для такого. Подстава? Возможно. Это все может быть огромной подставой. Специально показали герб, чтобы направить след в нужную сторону. Знали, что он попадется? Возможно. Ну ли это был запасной вариант? А, голова начинает идти кругом от всех этих предположений. Слишком мало информации, чтобы делать выводы. И ведь он не врет. Сейчас я в этом уверен на девяносто девять процентов. Если был бы профи и притворялся, я бы это увидел. Все же нас тоже учили подобному. Да, у него, может быть, куда больше опыта, чем у меня. Но это не столь важно. Тут важны не только слова, но и действия. Я бы сразу заметил если бы он начал использовать определенные хитрости, призванные для того, чтобы человек подсознательно доверился тебе. — Где именно произошла ваша встреча? — Так в таверне, — удивленно уставился он на меня. — Какой именно таверне? Название, город, — почесал одной рукой, начавший покалывать лоб. — Грязный пони, это возле южных ворот э, Гиммеля. — Стоп, ты сказал Гимель. Ну да, а где же еще? «Скажи», — начал я осторожно подбирать слова, — «а ты вообще в курсе, кто я такой? И где вообще сейчас находишься?» «Ты? Понятия не имею», — попытался несостоявшийся убийца пожать плечами, но не смог. «А нахожусь, честно говоря, не знаю. Никогда не бывал в этом месте. Просто когда проснулся, уже оказался здесь. Тот мужик сказал ждать здесь, когда ты выйдешь из пещеры. Оставил еду, воды». «После убийства сказал двигаться вдоль каньона. Там в полудне пути должен располагаться дом, где меня будут ждать с оставшимися деньгами». И мне тут же все стало понятно. Это же надо было так заморочиться. Гемель можно назвать столицей континента, хотя формально у нас и нет столицы. Крупнейший город в мире, что располагается ближе к центру континента. Разумеется, это уже земли не нашего клана. Там банально никто ничего не знает обо мне. Вот и причина, почему вообще кто-то решился согласиться на мое убийство. Некто просто притащил этого пьяницу сюда, и в какой-то степени могу понять их задумку. Уж пятиранговый точно должен суметь убить второрангового. Иначе представить просто сложно. Плюс всегда можно свалить вину на злых северян. Это они решили убить ученика главы. А учитывая, что Саммит, как обещал, до сих пор не прибыл, вполне возможно, что сигналы артефакта как-то смогли заблокировать. Ну и наверняка где-то в округе находится наблюдатель. Вряд ли он до сих пор здесь, так что искать бесполезно. Но и остается главный вопрос. Что делать с этим пьяницей-убийцей? Убить? Возможно. Сдать учителю? Возможно. Вот только зачем? Хотя, таким образом можно избавиться от рода Хотти. Или нет? Даже у главы клана есть свои ограничения. И сомневаюсь, что он сможет просто так уничтожить целый род лишь из-за слов какого-то пьяницы. Доказательства нет. Сами ты сам не станет этого делать, ведь это все еще может быть подставой. Возможно, даже нацеленный как раз на него. Так что этот пленник лишь привлечет ненужное внимание к тем, кого я и так собирался устранить. Оно мне надо? Не уверен. Что бы с ними потом ни случилось, винить будут меня и моего учителя. Так себе перспектива. Ну и оставался еще один вариант. Отпустить его. Хех. Очень смешно. Даже странно, что мне вообще подобное в голову пришло. Хотя, может, и стоит это сделать. Знаешь, я тебе верю. И даже готов отпустить тебя. Только хочу быть уверенным. Ты ведь мне рассказал все, что знал. Может, еще что-то вспомнил? Все! «Я рассказал все», — бодро закивал он. «Хорошо. Так тому и быть», — разрезал веревки, что связывали его. Мужик тут же, покачиваясь от последствий моего яда, поспешил встать. «Я... Ты... Правда меня отпускаешь?» «Конечно». «Вот только один вопрос напоследок. Скажи, ты умеешь летать?» — мягко улыбнулся я. «Летать? Нет», — удивленно посмотрел на меня. «Тогда ты свободен». «Я отпускаю тебя», — улыбаясь и толкая его вперед. Его взгляд с радостного меняется на испуганно понимающий, и вот уже его тело летит прямиком в каньон. Нет! Звук громкого шлепка, и вокруг вновь становится тихо. Лишь завывающий ветер гуляет по каньону. «Я обещал его отпустить. Я отпустил». Вот только прощать покушение на свою жизнь я никому не собираюсь. Но теперь следует добраться домой. А так как дожидаться саммита, похоже, бесполезно, придется топать пешочком. Заодно добрел до места, где должна была проходить встреча с заказчиком. Это оказалось полуразвалившаяся заброшенная холопа. Ожидаемого никого там не было. Следов тоже не оставили. Печально, но ожидаемо. Но дальше, как только добрался до ближайшей деревеньки, стало куда проще. Купил лошадь и уже на ней добрался до клановых владений. Но там сразу же вломился в кабинет главы. «Эм, Кайдон, как ты? Рассказывай!» Мигом посерьезнел он, все поняв. Ну, я и рассказал, исключив из своей речи мой допрос. Мне просто удалось сбросить убийцу в каньон. Правда и ничего, кроме правды. «Демоны, побери!» Вырвался он. — Надо было все же оставить охрану. Но я решил, что безопаснее будет просто не привлекать внимания. Моя вина, признаю. Но и ты не послушался меня, вылез из барьера. Он бы точно выдержал. А если бы его начали разрушать, я бы узнал. Такой сигнал не заблокируешь. Пусть и пришлось бы тебе там подождать недельку. — Признаю, тоже виноват. Но вряд ли бы я смог неделю там проторчать боясь высунуть нос наружу. Такое даже представить себе сложно». «Это да», — протянул он. «Ну да ладно. Все хорошо закончилось. А убийца... Мои люди займутся поисками заказчика, хотя и сомневаюсь, что получится. Если так долго тянули перед первым покушением на тебя, значит, все продумали. Я даже удивлен, что только сейчас произошло покушение и вправду долго тянули». «Я тоже удивлен, если честно», — понимающий кивнул ему. «Можно было бы удивиться, что Самит так спокойно воспринял покушение на своего ученика, но... А как еще он должен реагировать? Бежать и кричать об этом на всю округу? Начать лютовать с вассалами по любому поводу? Глупо? Нет, он примет это к сведению, попробует разобраться. А уже потом, когда ему будет действительно выгодно сыграет данную карту. И я его за это только больше уважаю. Таким и должен быть глава клана». «Ладно, ты лучше расскажи, как прошла твоя тренировка в пещере демона. Оценил? Жуткое местечко. Даже я до сих пор его вспоминаю с содроганием. Но оно того стоило». «Не то слово», — непроизвольно передернуло меня от воспоминаний. «Но у меня все получилось. Более того, было еще кое-что интересное». И я рассказал ему о Найнедом тайнике. Не видел смысла это скрывать. Все же цветок я уже проглотил. А больше там ничего ценного не осталось, кроме его корня. Но сомневаюсь, что учитель станет его отбирать. Да ему стоит знать, как именно изменилось мое тело, чтобы лучше обучать. Да уж. Мне бы и в голову не пришло задержаться там дольше положенного. Предполагаю, как и всем остальным. А ведь стоило догадаться о том, что что-то подобное там должно быть. Но столько поколений подряд никто не захотел даже попытаться найти источник этой жути. Все же Безымянный был гением своего поколения. «Кстати, давно хотел спросить, а почему Безымянный? Неужели у столь великого алхимика не было имени? Это же странно», — решил уточнить я. «А этого никто не знает. Когда Безымянный присоединился к Мариусу, Его уже все так звали, если судить по историческим записям. Никто точно даже его внешности описать не может. Что уж говорить про имя. Нелюдимый был мужик. Хотя, я помню, в записях моего предка было одно предположение. Он писал о том, что, скорее всего, безымянный прибыл из-за океана, где совершил нечто страшное и бежал от преследования. Именно поэтому и скрывал свое имя. Ясно. Впрочем, это не столь важно. Хотя мне бы хотелось узнать, где он спрятал свое наследие. Вряд ли это был только цветок. Ну, не мог такой талантливый маг, как он, больше ничего не оставить. Просто не мог. Ну, во многом записи клана об алхимии базируются именно на его исследованиях. Ну да, ты прав. Здесь он оставил далеко не все. Большего я не знаю. Пожал плечами Самит. Кстати, взойди к метру. Пусть проверит, какие изменения случились с твоим телом из-за этого цветка. И еще, Кай. «Да?» «Поздравляю с прорывом на ранг зарождающего», — по-доброму улыбнулся учитель. «Спасибо», — благодарно кивнул я. После чего покинул его кабинет. Правда, прежде чем отправиться на исследование, сперва принял душ. А то столько времени в дороге чистым точно не оставят. Ну, а уже после наведался в лабораторию метро. Можно? Постучался в дверь и заглянул внутрь. А, -а, -а Кай, заходи. Махнул мне рукой старик, что сейчас формировал новую пилюлю. И лишь когда закончил, полностью обернулся ко мне. Ты что хотел? У меня для вас подарок. Достал из пространственного кольца маленький кусочек черного лепестка и положил его на стол. Да, разумеется, я оставил немного на случай, если нужен будет первоисточник для создания противоядия или чего-то еще». «Хм!» Тут же старик создал водяную сферу, которую и заключил депесток. «Хм! Хм! Что это? Никогда не видел ничего подобного. Это яд, но в то же время... Да, лекарство. своеобразное, но лекарство. Ты где его достал?» И я рассказал ему о найденном в пещере цветке и послании. «Невероятно! Творение самого безымянного!» — зажглись пылающим огнем глаза старика. «Никогда не думал, что мне в своей жизни посчастливится столкнуться с чем-то подобным». «Он настолько хорош?» «Э, ты спрашиваешь меня, был ли хорош безымянный?» «Ну да, откуда тебе знать? Он легенда среди алхимиков». Пожалуй, из всех магов именно его можно назвать предком алхимии. И не потому, что никто до него этим не занимался. Нет, существовали алхимики до него. Вот только талантливейшие из них едва достигали ранга мастера. И лишь с его приходом наше искусство начало развиваться. Тем более, что он не стремился скрывать свои знания. Даже наоборот. В свое время обучил немало алхимиков, многие из которых позже прославились. Но все это было, разумеется, до войны и темного пламени. Хотя и после, говорят, он не полностью разорвал контакты со своими учениками. Ему даже предлагали сменить стороны, отречься от Мариуса, но он не стал. «Да уж, не думал, что он настолько известная личность». «А ведь в истории я ничего о нем не видел», — покачал головой. «И не найдешь. Но в официальной истории его и нет. Он сам попросил о подобном. Чтобы о нем не осталось никаких официальных записей. Только устные предания. Да, дневники его современников еще могут нам что-то поведать». Аккуратно поместил кусочек лепестка в одну из пустых колб. «А сейчас стой на месте. Я проверю тебя». Тут же, создав новые сферы из воды, он начал проверять мое тело. «Хм, интересно. Очень интересно». Примерно минут через десять все же развеял он свои сферы, что даже не намочили мою одежду. «Как бы тебе так сказать? Думаю, про то, что твое тело изменилось, ты сам понял. Но вот как это произошло... В общем, это похоже на то, будто организм достиг своих наилучших значений. Нет, даже лучше. Я даже представить себе не могу, как этого можно было добиться всего лишь с помощью одного цветка. Да, есть зелья, что улучшают тело, но их составы невероятно сложны. Более того, принимают их достаточно длительный срок, так как действуют они медленно. А тут... Нет. Это выше моего понимания. Все же не зря он назвал это шедевром своей жизни. «Но это ведь явно не все. Сомневаюсь, что простое ускорение уже известного эффекта можно было так назвать», — нахмурился. «Ты прав», — нахмурился и мэтр. «Но нет. Я все проверил и не нашел больше никаких отклонений. Что бы это ни было, но я обнаружить ничего не смог. Да и судя по тому, что ты мне рассказал, создавалось это скорее как лекарство». Получение улучшении я бы назвал побочным эффектом. И, честно говоря, даже сложно представить, кто мог... Нет, не так. Кто способен был его отравить?» «Вот и я тоже». «Дай мне побольше времени. Я изучу лепесток. Может, он что-то сможет нам поведать. Хотя и маловероятно. Все же не мне тягаться с безымянным...» — печально вздохнул старик. Но даже так, спасибо тебе. Возможно, эта мелочь сможет помочь мне хотя бы краешком глаза заглянуть на территорию гроссмейстеров. «Надеюсь, у вас получится», — кивнул я. После еще немного обсудив ситуацию, я вернулся в свою комнату. Сперва нужно хорошенько отдохнуть. но ну а потом... Пора немного проредить умников, что решили меня убить.